Царевич Елисей мчался во весь опор, периодически сверяясь с картой в красочном буклете, догоняя по дороге толпы крестьян, воинов в каретах князьков и баронов. Все спешили на выручку прекрасной принцессы Вионы, очарованные её прелестями и приданым. Царевич Елисей тоже спешил, хотя на прелести заморской принцессы ему было глубоко насххать. как и на её липовое преданое он ехал навстречу со своей суженой царевич ещё в замке Черноморья понял чьи руки делают эти буклеты последняя встреча с Алёнкой до сих пор стояла перед глазами езжай любимый где бы ты ни был я всегда с тобой буду никому тебя не отдам сила мне от Бога великая дадена Но на меня надейся, сам не плашай, но с по ветру держи. Он этот знак получил. В точности не знал, что задумала любимая, но был уверен, она где-то в замке дракона или рядом. И главное, как вовремя. И предлог великолепный: от ненависти женить бы отсрочку получить. А там глядишь, Юноша ещё раз сверился с картой, на которой стрелочками был обозначен маршрут. А ведь дорожку можно резко сократить, сообразил он, ежели напрямки, по бездорожью. Вырвавшись из основного потока, Елисей решительно свернул в лес. "Эй, сложевый, кабылу, тормозить!" строго приказал чей-то голос сверху. Не успел он проехать и 100 метров. Дорожный патруль. Юноша поднял голову. На ветке дуба сидела гигантская летучая мышь. "Ты вообще-то это конь?" хмыкнул Царевич. "А мне без разницы, кого ты там тормозить будешь кабылу или коня. Деньги есть? Подаяние на пропитание?" осведомился Царевич. "Вы Георгиев меч?" или горобёшь. Мне твои копейки без надобности, фыркнула мышь. Они потребуются тебе. Шуй на за свою желеску и приготовься выслушать вводный инструктаж. Услуга платная, сырила золотой. Крутые расценки, засмеялся царевич, закидывая меч обратно в ножны. А если не заплачу? дороже выйдет. Даже до Калинового моста не дойдёшь, да и по пути ещё и морду набьют, не зная броду, уговарил. Юноша запустил руку в кошелёк, выудил блестящую монетку и кинул вверх. Вышь ловко поймала зубастой пастью ганорат, выплюнула добычу в специальную холщёвую сумку, висящую на груди. И выжидательно уставилась на Елисея. Ну, давай свой водный инструктаж, потребовал Царевич. А я сказала, сырыла золотой: "Ну, не ну о'кей, а за кабель плати, у неё чай тоже рыло есть. Ах ты зараза!" Юноша запустил вымогательницу жолдем. Как знаешь, хмыкнула мышь, лениво уклоняясь. Работаем по сокращённой программе. И хорошо поставленным голосом начала свой сокращённый водный инструктаж. Вас приветствует полномочный представитель охраны фирмы Драконы Карешки. На данный момент вы думаете, что подъезжаете к границе Зелёного Змея. Что значит, думаю? Нахмурился Елисей, уставившись в карту. Я подъезжаю. Заплатил бы два за летых подъезжал бы, пояснила мышь. А так ты только думаешь, что да подъезжаешь, и не перебивай. Для на тебя и так уйма времени угрохало. Так вот, повторяю. Вы думаете, что подъезжаете к границе зелёного змея, И если подъедете, то обязательно будете пропущены внутрь при условии безпрекословного соблюдения нижеизложенных правил. Первое зарегистрироваться в счётной палате и встать в очередь согласно полученному регистрационному номеру. Зачем? Чтобы вся культурная была без эксцессов, пояснила мышь. Знаешь, сколько желающих. Без очереди через Калинов мост, р рванца. Разнесут пить к черту. Оно нам надо. Обяд же пробки, толкотня. И не перебивай. Не буду. Не давно мы так. Второе. Через Калинов мост проходят только те, на кого таможня даёт добро. Так что готов денежки на таможенный сбор. Понятно? Понятно. Ну, если тебе всё понятно, я дальше полетела другим придуркам лекции читать. И это все инструкции. Остальное получишь после Калинового моста, разумеется, за отдельную плату. Мышь снялась с ветки и упархнула в «Вот прохиндей. Почесал затылок Царевич. Что-то я начал сомневаться, что это твоя работа, Алёнка. Если только ты так неприданые себе не зарабатываешь. Ладно, посмотрим, что будет дальше. Юноша поехал дальше. Лес внезапно раздался. Путь по бездорожью напрямки вывел его прямо на широкий симпатичный лужок, за которым стоял ещё небольшой ряд деревьев. А за ними проглядывалось поле, огромное, бескрайнее поле. Весело гикнув, царевич подхлестнул коня. Тот заржал, встал на дыбы, ДВ, но двигаться дальше категорически отказался. Разъярившись, Елисей пустил в ход шпоры, вынудив своего скакуна сделать прыжок. С громким джавканьем Трава раздалась, и юноша оказался по пояс в болоте жижи. Конь жалобно заржал, погружаясь всё глубже и глубже. Царевич рванулся вверх, щетно. Сверху захлопали крылья, острые когти вцепились в конзоль царевича. Делать наобжинячего, как ни думал, как всяких из болота вытаскивать. Недовольно пробурчала мышь. "Я не недоумок", обиделся юноша. "Я царевич Елисей. Царевич такой скоредный", говорила же золотой сырыла. "И не жаль тебе животину", оставил коня без инструкции. Комзол трещал, крылья махали всё натужнее. Над головой несчастного скакуна уже смыкалась рыжая ржавая вода. "Чевон ты такой тяжёлый?" удивлённо пропыхтела мышь. "Не, я тебя, пожалуй, брошу. У меня в поясе золото зашито". Гром по поддержки камне. З деревьев у кромки болота, замаскированного магией Йоха под луг, сорвалась целая стая. Небо над головой Елисея потемнело. Кого мочить? Воинственное вопросили крылатые летуны. Не мочить, а тащить, пропыхтел дорожный патруль. Хватай его, пока наши золото не утопло. У-у-у-у-уй! заверчал царевич, выпучив глаза. Когтков было много. Нигде все не вцепились в конзол. Роскошная шевелюра угрожающе затрещала. К счастью, без скальпа бедняга не остался. Разочарованный, чмокнув, топ отпустила свою жертву. Юноша вместе с конём, которого крепко держал ногами, взмыл в воздух. Но «Ну, ни фига себе, возмутился дорожный патруль. Это я ещё и коня пёр. Да мне животиню жалко, пояснил Елисей. А мне себя заплатишь по байному тарифу за обоих. Кмерегу его. Царевича вместе с конём осторожно опустили на твёрдую почву. За что заплачу? За спасение в топающих наводах. И сколько платить? А сколько у тебя есть? Ну, юноша осторожно взвесил кошелёк в руке. На один тариф потянет. Цапнул кошелёк дорожный патруль. Остальное им, боже ж должен, зашуршали крылья. Вудгоды «Вот дёрнулся вслед Царевич, набыло уже поздно. Как липко ободрали, ведь не подкопаешься. Вынужден был признаться он. ਚੀਜ਼ ਦਸਰਬੋਤਲੀ